Глава 28. Жизнь после сказки. Работу горничной я тоже получаю совершенно случайно. И воспринимаю это правильно, как компенсацию. Ну и то, что у меня теперь светлая полоса. определенно светлая. Утром в первый свой рабочий день в кофейне случайно зашла на сайт по поиску работ. А там включилась геолокация, и мне сразу вывалило все вакансии, которые есть поблизости. Одна из них заинтересовала. Горничная, опыт работы желателен, обучаемость, аккуратность и так далее. Я больше заинтересовалась бонусами, а они были внушительные. Неплохая по меркам моего поселка вообще офигенная зарплата, полностью белая, как указывалось. Возможность скидки на питание, возможность получения служебного жилья, график — офигеть, как под меня прямо. И все это здесь, в высотке, мимо которой проходила. Той самой, откуда тогда вышла красивая такая поразившая меня парочка. Это, кстати, сначала и отвратило от вакансии, напрягло. Мужика, как и женщину, я помнила плохо, но с течением времени все больше думала о том, что он мне Тимура напоминает. Хотя это, скорее всего, просто мой личный глюк, выверт сознания. В столице полным-полно высоких темноволосых красавчиков. Не обязательно все из них Тимуры. Надо уже как-то приходить в себя. Позволить долго страдать я себе не могу. И потому, смело прекратив панические мысли, нажала на отправку резюме, спешно сочинив в сопроводительном письме о своем неофициальном опыте работы горничной в гостинице в родном поселке. Этого, естественно, не было, но столица и жизнь учат изворотливости. Мне главное на собеседование попасть, а там я уж свой шанс использую. Как ни странно, на собеседование меня пригласили тем же днем. Я, правда, едва таскала ноги после полной смены в кофейне. Но, увидев ответ, невероятно ободрилась. Блин, ну вот почему все говорят, что тут сложно работу найти? Вообще ничего сложного. Без средств к пропитанию, остаться в столице, имея руки, ноги и голову — это суметь надо. Отклонив очередной звонок матери, которую с дуру скинула свой новый номер, я поспешила на собеседование. Народу, конечно, набралось много на вакансию и нас отсматривала суровая женщина-управляющая, сразу по пять человек, чтобы время зря не тратить. Из всех пятидесяти отобрали троих, и меня в том числе. Карма — это реальность, да. Не знаю, чем я так понравилась управляющей, потому что старшему администратору Марине Васильевне, похоже, я не зашла. Она кривила нос, говорила что-то про невыносимую провинциальность и отсутствие манер. Если б еще про грязные ногти сказала, я бы точно не удержалась и спросила, не знакома ли она с администратором Веры из кафешки неподалеку? Но не в моей ситуации было язвить, а потому молча стерпела. Подписала договор стажировки, оформленный на какое-то ИП. Как пояснила кадровик, это ИП входит в группу компаний. Там много-много всякого. Но мне это все не нужно, мне достаточно знать, к какому юридическому лицу я отношусь. Я, собственно, и не напрягалась. Все равно в этих юрлицах черт ногу сломит. Название у компании может быть одно, а по документам она проходит вообще по-другому. Короче говоря, я приступила к работе, удачно попав с выходными в график кофейни. Правда, за неделю поспать удалось от силы 3-4 часа в сутки, но меня это не волновало. Перспектива экономии на жилье. Мне выделили койко-место вместе с еще одной новенькой горничной. И это было куда как лучше той жизни, что я вела с Валеркой когда-то. Получение денег, которые, может, удастся накопить на учебу, все это заставляло шевелиться и радоваться. А еще я сильно радовалась, что у меня не было времени не то, чтобы прочно подумать о произошедшем между мной и Тимуром, а даже мысли лишние допустить. Не знаю, что со мной было бы, если появилось свободное время. Наверное, полезла бы в его соцсети, следила бы с жадностью за его фотками, за сменой женских лиц на странице, терзала бы себя. Но мне было вообще не до того. В цоколе, добравшись до койки, я валилась без задних ног, настёганное покрывало и засыпала. И никакие сны не снились. Только бесконечное мельтешение подносов, тарелок, чашек, лица, ворох тряпок, уборочных средств, визгливый голос Марины Васильевны. Тимур не снился. А если и снился, сознание милости вопрятало такие сны. Словно кто-то свыше, наконец осознав, что уже хватит, принялся оберечь меня. Попрыгав немного от радости, что теперь берут окончательно в штат, и полоса везения продолжается, я бегу на свой этаж прибираться. Особой работы нет. Номера гостиницы пустуют, буквально позавчера выехали командировочные. Говорят, главный собственник компании в городе, а когда он в городе, то все начинает шевелиться и шустренько работать. Это горничные шепотом передавали друг другу, но я особо не вслушивалась. Мое дело — спокойно работать и наводить порядок в номерах. Уже вечером, практически перед уходом, меня опять ловит Марина Васильевна и приказывает проверить номер, куда сегодня должен заехать гость. Я киваю, занятая мыслями о странных звонках матери. Вчера вот трубку взяла, а она пьяная. Какой-то бред несла, опять что-то про деньги. Я ей отключилась. Вздохнула, прочитала про себя мантру, что родственников не выбирают, и пошла дальше впахивать. Но что-то в ее тоне меня напрягло, не совсем обычное. В любом случае времени думать про это не было, так что ситуация отложилась на подкорку и там ждала своего часа. В итоге я все таки видно, закрутилась, задумалась и о том, что надо подготовить новый номер, вспоминая уже поздно вечером. Раздосадованная промахом, спешно несусь в номер, открываю своим ключом. Аккуратно заглядываю. Фух, никого. Успела, значит. Быстренько перестилаю кровать, пополняю запас еды и напитков в холодильнике. Проверяю полотенца, халат, тапочки и прочее. И пропускаю момент, когда с балкона ко мне шагает гостья. Блин, так неудобно, так неправильно. Если она нажалуется Марине Васильевне, а я только завтра со стажировки на постоянку выхожу. Я начинаю что-то говорить гостье, невысокое, примерно одного со мной роста, очень красивой девушке. С таким невероятно живым рыжим цветом волос, что сразу видно не крашеные. Только свои могут так блестеть и так лежать красиво, волнами. Я прямо завидую даже. Девушка оказывается немой, уверяет жестами, что вообще никаких проблем, улыбается, красивая такая. И улыбка у нее нежная, чистая. И сама девушка с прозрачной белой, кое-где помеченной веснушками кожей, и зелеными русалочьими глазами, кажется, нездешней. Она с огромным интересом слушает мои разъяснения по поводу заполнения холодильника, удивленно расширяет глаза, когда говорю, что вся еда и напитки бесплатные и ежедневно пополняемые. Понятливо кивает на мои объяснения по всем основным моментам пребывания в номере. Она такая позитивная и доброжелательная, что я невольно тоже начинаю улыбаться и ощущать себя проще. Наверняка она не москвичка. Слишком просто, слишком душевно себя ведет, гостья. Может, командировочная из провинции? Спросить неловко не мое дело это, но интересно очень. Выхожу, невольно улыбаясь, и изо всех сил надеюсь, что рыженькую русалочку не постигнет моя судьба. И ей не придется разочароваться в столице. И особенно в мужчинах, живущих здесь. Она слишком славная, чтоб ее можно было обидеть. Когда через день утром я вижу эту девушку на руках у Тимура, то от шока не могу удержать в руках баллончик с чистящим средством. Сдавлена Ахою словно в стоп-кадре, подмечая бледное испуганное лицо рыжей немой гостьи, ее беспомощно упирающиеся в широченные плечи тонкие пальцы, и жесткое лицо Тимура, которое прорезает тень неудовольствия, когда он разворачивается на мой слабый Ах. И наши взгляды встречаются. Он хмурится, кривит губы, а затем... Затем просто заходит со своей беспомощной ношей в квартиру генерального директора, собственника компании, в которой я работаю.